34-летнего Эйнштейна – действительным членом прусской академии наук. В характеристике представлений ученых были такие слова. «Вряд ли имеется хоть одна из больших проблем, коими столь богата современная физика, в которую Эйнштейн не внес значительного вклада. Если кое-что в его спекуляциях могло пройти мимо цели, как, например, его гипотеза о световых квантах, то это не может быть поставлено ему в вину, ибо, выдвигая новые идеи, особенно в наиболее точных науках, Невозможно не идти на некоторый риск. Вот так-то. Лишь появление квантовой механики реабилитировал Эйнштейна, но этой науке он сам позднее объявил непримиримую войну. А в 1951 году ученый с грустью констатировал, «Все эти 50 лет уборных размышлений не приблизили меня к ответу, что такое световые кванты. Конечно, сегодня каждый думает, что он знает ответ, но он обманывает себя». Какая ирония научной судьбы? Фотон утвердился в физике с боями. Но с законом Е e равно М, умноженное на С в квадрате, никаких трудностей не было. Все на ней знают, при взрыве атомной бомбы масса преобразуется в энергию. Но особенно популярна идея антивещества. Оно, антивещество, стало реальностью. В нашей стране на Серпуховском ускорителе был получен антигелий. Не позитроны или какие-то другие микроантичастицы, а уже довольно сложный химический элемент. Известно, что при соединении вещества с антивеществом масса переходит в энергию, процесс аннигиляции. В научно-популярных статьях, научно-фантастических рассказах и романах уже неоднократно обсуждались эти факты науки. Возможно, и вправду в будущем антивещество удастся использовать в качестве концентрированного топлива в космосе. Но прежде, конечно, придется преодолеть многие трудности хранения, транспортировка антивещества и так далее. То, что масса может превращаться в энергию, Известно широко, меньше знает об обратном процессе, о создании массы из энергии. Человек в день потребляет с пищей 2500 больших калорий энергии. Если бы он все эти калории пустил на создание всего лишь одного грамма вещества, ему пришлось бы ждать и жить приблизительно 20 тысяч лет. О том же по-другому. Примерно 30 миллионов литров бензина пришлось бы сжечь, чтобы создать все тот же грамм вещества. Так океан энергии превращается в ручеек массы. А причина та, что фигурирующая в приведенной формуле скорость света величина настолько грандиозной, что при обратном процессе даже из крох массы получаются моря энергии. Но есть область науки, где полученные из энергии вещества обычное рядовое явление – это ускорители. Здесь фокусы с возникновением всевозможных частиц давно уже никого не удивляет И здесь можно добиться даже более эффектных трюков. Скажем, встретить сидящего в кастрюле слона. Не лепится. Вспомним про ядерную демократию. Там утверждалось, любая частица содержит в себе весь остальной мир, а значит, элементарные частицы более тяжелые, чем материнская. И, следовательно, эти тяжеловесы, слоны, действительно должны сидеть внутри частицы легковеса в кастрюле. Простая логика. но уже не житейское, а научное, а с наукой спорить только время терять. «Все так», – заметит Иван Иванович Иванов этот эталон здравого смысла, «но ведь все это звучит по меньшей мере дико. Это похоже на сообщение о том, что некто, гуляя в подмосковном лесу, встретил майского жука величиной 100-154». Или, если быть более точным, ваше физик утверждение равносильно такой информации, «на Энском заводе авиаконструкторы из трех самолетов Без потерь материала сконструировали и собрали одного обыкновенного, не гигантского, майского жука. Да, именно нечто подобное имеется в виду, следует хладнокровный ответ физика, с тем только добавлением, что события эти уже происходят в микромире. В сказке Перро «Кот в сапогах», помните, великан превратился в мышку и тут же был съеден котом. Если бы мы также могли сократиться в размерах и превратились в гомо-хадроникус, крохотные существа, которым по плечу сильные взаимодействия, то, будьте уверены, повидали бы немало чудес. Разрезая адронный хлеб адронным ножом, мы получили бы горбушки, которые были бы тяжелее самих буханок, и каждый откусанный от ломтя кусок был бы весомее этого ломтя. И мы бы, как пошутил один физик, с удовлетворением наблюдали бы такое, как бокал адрониули или адрокузани, разлитый по бокалам всей честной компании, наполнил бы их до венчика. И ничего особо чудесного не представлял бы для нас и великан Джин, квартирующий в бутылке, и вообще слова...